Период экзаменов для меня оказался напряжённым, но не потому, что были сложности с материалом. Джада улетела куда-то с родителями, и Игнат в свободные от смен вечера проводил дома. У меня практически не было личного времени. Только когда работала курьером, лекции и лабораторные меня уже не беспокоили. Я лениво повторяла и без того от зубов отскакивающие формулы. Спокойно сдала кодекс и основные законы хамонии, историю альянса, генетику И всё больше занималась изучением новых способов программирования, но не хватало свободного пространства, где мне в затылок не дышали бы ни отец, ни брат. Перед одним из экзаменов в холле меня поймал пол Адриана. Саша, я никак не могу с тобой поговорить. Это даже странно. Посетовалон. Извините, но я не могу уделить вам много времени, наставник. Суха ответила я, не глядя на него. Он не любил, когда я игнорировала его взгляд. Но я помнила его флирт с русоволосой на Зароне, и мне не хотелось быть вежливой с ним. Не сейчас. Вы можете написать мне? Адриана сдержанно вздохнул и завёл руки за спину, волновался. Ты совсем не заходишь в лабораторию? Потеряла интерес? Я глянулась на него и не мигая, медленно с растоновкой проговорила: Моя научная работа завершена. Начинать новую пока некогда. Я работаю у отца, у меня экзамены, да и вы мне показались слишком занятым, чтобы отвлекать вас. Он даже отряхнул головой в несогласии, но сдержал эмоции и тихо проговорил: "Саша, я всего лишь хотел сообщить, что предварительный список стажёров на книз утверждён". Я даже перестала дышать. В его взгляде не читалось то, что я жаждала услышать. Но мысленно посчитав до пяти, спокойно опустила глаза и отстранённо заметила: Вероятно, вы сообщили мне это не просто из вежливости. И тут Адриана не выдержал и сделал шаг ближе, чуть склонил голову ко мне и объявил: "Ты в списках стажёров на Книс". Я расслышала нотки гордости в его голосе. "Но есть условие. Ты должна сдать итоговый тест на максимальное количество баллов". Это всего лишь 100. Невозмутимо вздёрнула одну бровь я, а внутри заплясало и заискрилось. Вы во мне сомневаетесь? Нет, уверенно качнул головой наставник и отступил. Так как в пустой до этого момента холл, сразу из нескольких тестовых кабинетов вышли однокурсники. Только ставлю тебя в известность об условиях. Не расслабляйся, Саша, это важно. Ты даже не представляешь, как, вздохнула я, отворачиваясь и спеша в один из кабинетов. У двери я коротко оглянулась и поймала взгляд наставника. Теплый и взволнованный. Я быстро кивнула ему и захлопнула дверь за собой. Сто баллов? Мой предел выше. Я запретила думать себе обо всем, а к низ, а программировании, даже о незнакомой женщине, какетничавшей с моим полом Адриана. Все силы были направлены на медицинскую микробиологию. Каждый последующий экзамен я сдала ровно на сто баллов, всего лишь тренируясь перед главным испытанием.